Глава 10. Синдром загрязненной крови. Почти каждый человек на планете испытал на себе легкую степень обезвоживания или страдал им хронически. Наше тело обладает невероятной способностью адаптироваться к нехватке жидкости. Вернее, не все тело, а один усердный орган, который мы игнорируем большую часть своей жизни. Однако печени нелегко даются годы работы в условиях нехватки влаги. Человек с хроническим обезвоживанием постоянно находится на грани серьезного заболевания, поскольку его печень сильно перенапряжена. Проявятся ли его симптомы внешне, зависит от телосложения человека. Но что делает тело сильным? Обычно все объясняют генами. Мол, людям с хрупким телосложением не повезло в генетической лотерее, в отличие от обладателей более крепкого здоровья. Но на самом деле все зависит от количества токсинов. Чем их меньше, тем сильнее внутренние органы. Слабая конституция – результат интоксикации, которая делает организм уязвимым. Если в нем накопилось много токсинов, и он поражен хотя бы одной слабовыраженной вирусной или бактериальной инфекцией, хроническое обезвоживание может стать соломинкой, переломившей хребет верблюду. И тогда человек перейдет тонкую черту, за которой хроническое обезвоживание становится губительным. Например, если у вас в организме живет стриптокок, о котором вы можете и не знать, то при хроническом обезвоживании у вас разовьется еще и инфекция мочевыводящих путей, синусит, гастрит, наружный ячмень, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке или высыпание акне. Врачи не знают, что миллионы людей страдают от хронической стрептококковой инфекции и что она вызывает все эти патологические состояния. Если у вас есть скрытая вирусная инфекция, хроническое обезвоживание может привести к внезапному приступу серьезной усталости, болям, головокружению, шуму в ушах, покалыванию в конечностях и их онемению, потере ориентации и учащенному сердцебиению. Почему стоит избегать хронического обезвоживания, даже если вы чувствуете себя нормально? Если вы живете-поживаете, не зная о том, что у вас есть проблемы с печенью, незначительная вирусная или бактериальная инфекция, аллергия, мигрени или другие симптомы или болезни, которые могут усугубиться из-за обезвоживания, почему это должно иметь для вас значение? Во-первых, потому что проблемы могут оказаться серьезными, а медицинские анализы выявляют далеко не все из них. Во-вторых, если не заботиться о поддержании баланса жидкости в своем организме, то в конце концов хроническое обезвоживание станет той последней каплей, которая вызовет инсульт в 65 лет, когда кровь слишком загустеет и загрязнится из-за постоянной нехватки жидкости. Это движение по наклонной приведет к инфаркту, даже если всю жизнь делать зарядку. Представьте себе, человек путешествовал, играл в гольф, развлекался, усердно работал, а потом его победил инфаркт или инсульт, вызванный хроническим обезвоживанием. Наша задача не дать этому случиться. Обезвоживание, о котором я говорю, это не про то, как вы забыли взять с собой воду на долгую прогулку. Это ежедневная нехватка жидкости. От него страдают студенты, бегающие с пары на пару и вечно занятые офисные работники. Оно иногда может случиться и у подростков, целыми днями гуляющих по магазинам. Если больше трех часов ничего не есть, начнется головокружение, которое многие путают с головной болью, расфокусируется зрение, слегка поплывет сознание, может даже начаться дрожь, поскольку уровень сахара в крови сильно падает. Чтобы симптомы проявились, всего-то и нужно, что все утро ходить по магазинам. Иногда могут помочь стакан газировки и кусочек пиццы, перехваченные в середине дня. Но если обезвоживание длится долгие годы, они не спасут ситуацию, а только усугубят. Мы знаем, что в экстремальных условиях нужно опасаться обезвоживания. Оно домокловым мечом висит над теми, кто совершает долгий переход через пустыню, дрейфует посреди океана на спасательном плоту или попадает в чрезвычайную ситуацию. Но в обычной жизни мы не воспринимаем угрозу обезвоживания всерьез, потому что не понимаем, насколько оно опасно. Вначале все не так страшно, зато будет страшно в конце. Это как с другом, с которым вы всегда ладили, пока однажды он не сделал что-то плохое, чего вы не смогли простить. Хроническое обезвоживание дышит вам в затылок и делает это так долго, что вы перестаете его ощущать. Если вы начнете поддерживать правильный баланс жидкости в организме, а потом сорветесь, то почувствуете, что хроническое обезвоживание вернулось и едет на вас верхом, как назойливая обезьяна и нести его на себе вам совершенно не понравится. Мы не учимся пить воду. Вместо этого, еще в раннем детстве мы узнаем, что печенюшки из стакана яблочного сока достаточно для целого дня в детском саду или подготовительной группе. Но яблочный сок хорош только свежевыжатым и без консервантов, и несколько его глотков явно недостаточно для маленького ребенка, который несколько часов занимается активными играми. Тем не менее, такой режим питания практикуется десятилетиями. Все детство и юность мы повторяем этот урок. Когда у нас появляются собственные дети, мы неосознанно учим их обходиться без воды. Но когда после долгой жажды наш организм наполняется жидкостью, разница просто поразительна. Как будто после долгой игры в наездника, когда вы на плечах таскали человека туда-сюда, а потом сбросили его и почувствовали легкость. Вот на что похоже восполнение баланса жидкости в организме. Если вы лечитесь от какой-то болезни, неважно, поставили вам правильный диагноз или нет, поддержание баланса жидкости в организме поможет вам выздороветь. Наши пищевые привычки не помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, так же как предотвращать или хотя бы уменьшать степень хронического обезвоживания. Жидкости, которые пьют люди, обычно не имеют ничего общего с настоящим поддержанием водного баланса. Да, я говорю и о любителях физических нагрузок, которые после долгой пробежки пьют дорогие напитки с электролитами и думают, что это помогает. Многие активные люди теряют жидкость на протяжении всей своей жизни. Добавьте к этому алкоголи и случайные фармацевтические препараты, а также низкокачественную пищевую соль и консерванты, которые добавляют во многие пищевые продукты. Вот вам и рецепты безвоживания на каждый день. Выпиваете ли вы по утрам литр воды с лимоном? Сомневаюсь. А ведь это идеальный способ поддерживать баланс жидкости, не меняя дневной рацион. Можно также пить сок сельдерея или некоторые виды смузи. Однако, если для последнего вы возьмете какой-нибудь модный рецепт, то он наверняка будет способствовать обезвоживанию, потому что в него войдут растительные жиры, ложка кокосового или другого орехового масла, порошок белка молочной сыворотки или фрукты. Смузи по непроверенным рецептам – не единственная утренняя привычка, обезвоживающая нас. К этому приводит и традиционный завтрак – бекон, яйца и поджаренный хлеб, который запивается стаканом молока или прошедшего обработку пастеризованного и перегруженного консервантами апельсинового сока. А кофе? Ведь очень многие люди выпивают по утрам чашку кофе, а потом спешат на работу. И только во время обеденного перерыва съедают что-нибудь существенное. Да. Клетки печени смиряются с тем, что баланс жидкости в организме никогда не будет нормальным. За счет таинственной и неизвестной химической функции, которую я называю эффектом верблюда, наша печень может довольно долго компенсировать нехватку жидкости во всем организме. Это не идеальный способ, но он поддерживает нормальную жизнедеятельность. Даже отбиваясь от атак вирусов, печень как губка по капле впитывает высококачественную жидкость, которая попадает в ваш организм с едой и питьем. Она живет ожиданием тех моментов, когда вы, пусть случайно, сделаете для себя что-нибудь хорошее. Возможно, полгода назад ваша тетя угостила вас яблоком. На прошлой неделе на уличной вечеринке вы съели греческий салат, а ваш друг поделился с вами апельсином, когда вы вместе смотрели, как ваши дети играют в футбол. И ваша печень воспользовалась случаем. Она опознает молекулы живой влаги из фруктов, овощей и листовой зелени как особенные и захватывает их, как ребенок, отыскавший пасхальное яйцо с сюрпризом внутри. Ваша печень бережно хранит эти молекулы воды до тех времен, пока не придет время засухи. Так ребенок делает тайник из конфет, полученных на Хэллоуин, и неделями пополняет его. Печень знает, что ее хозяин не склонен поддерживать правильный баланс жидкости. И так продолжается тысячелетиями, ведь хорошего баланса жидкости в организме добиться непросто, ресурсов не всегда хватает. Так что мудрая печень уплотняет драгоценные биоактивные молекулы, концентрируя их. Когда вы пьете газировку, кофе, черный чай и другие напитки, ведущие к обезвоживанию, ваша печень высвобождает некоторую часть биоактивных молекул воды и смешивает их с загрязненными, перефильтрованными, иначе говоря, мертвыми молекулами неактивной воды. Концентрированные молекулы передают скрытую в них информацию и превращают неактивную воду в источник жизни. Попадая в кровоток, эта измененная вода благотворно действует на ваш организм, питая влагой органы. Всю свою жизнь вы полагаетесь на эффект верблюда, сами о том не подозревая. И живете с хроническим обезвоживанием, как и многие другие люди. Так что скажите своей печени спасибо и задумайтесь, что случится, если она начнет барахлить. Чтобы поддерживать нужный баланс жидкости в крови и транспортировать биоактивные молекулы воды, нужна чистая, хорошо работающая, насыщенная водой печень. Печень, сохранившая способность естественным образом очищать организм от токсинов и уничтожать типичных возбудителей заболеваний, которые постоянно попадают в организм. Если не следить за собой, чудесный эффект верблюда начнет сходить на нет. Если с детства плохо питаться и мало пить, он может прекратиться уже в молодом возрасте. Если вам повезло, и ребенком вы получали больше овощей и фруктов, чем продуктов, ведущих к обезвоживанию, эффект верблюда продлится дольше. Но рано или поздно и у вас печень ослабнет так, что не сможет адаптироваться и защищать вас. Со временем она станет настолько дряблой, что ядовитые вещества начнут попадать в кровоток и лимфатическую систему. И это, друзья мои, и есть то значение, которое я вкладываю в понятие синдрома загрязненной крови. Наша кровь очень сложна по составу, и современная медицина очень ошибается, если считает, что знает все ее секреты. Мы сошли с ума, если верим, что наука открыла все миллионы химических функций, протекающих в нашей крови. Мы ненормальные, если думаем, что обнаружили все те гормоны, которые разносят наша кровь. И мы совершенно не осознаем, что происходит, если пребываем в уверенности, что изучили все то великое множество иммунных клеток и полезных микроорганизмов, составляющих часть внутренней работы нашей крови. Если ученые узнают точнее, какие вещества текут по нашим сосудам, они увидят, что наша кровь загрязнена множеством токсинов и повернутся к проблеме лицом. Понадобится огромное количество клинических анализов крови, чтобы увидеть хотя бы малую часть того, что содержит загрязненная кровь. Но и эта крошка знания приоткроет завесу тайны человеческих болезней. Наша кровь – река, из которой вы наверняка не захотите пить, пока не очистите ее и не сделаете по-настоящему безопасной. Когда в организме не хватает жидкости, ваша кровь загрязняется, что очень плохо. Из-за густой крови и множества токсичных веществ, бактерий и вирусов, содержащихся в ней, появляются болезни, о которых мы рассказываем в этой и других главах второй и третьей частей. Все зависит от типа загрязнения. Проблемы энергообмена Не нужно путать проблемы энергообмена с усталостью, неважно, хронической, адреналиновой, неврологической или неопознанной легкой усталостью, о которой вы могли прочесть в других моих книгах. Та разновидность нарушений энергообмена, о которой я веду речь, весьма распространена на начальной стадии проблем с печенью. Есть весьма энергичные люди, которые могут ходить пешком дни напролет. Но как только нагрузка на их печень возрастает и нарушается баланс жидкости, у них проявляются признаки синдрома загрязненной крови, и их энергия идет на спад. Тем, кто привык двигаться по жизни со скоростью 200 км в час, невзирая на препятствия, упадок сил не помешает пойти поиграть в бейсбол или отправиться к врачу. Однако иногда они будут чувствовать себя неважно, и это будет происходить тогда, когда они меньше всего этого ждут. Это один из самых первых признаков нарушения функций печени, вызванного циркуляцией загрязненной крови в организме. Когда сердце должно интенсивно качать кровь, люди ощущают слабость. Это не усталость из-за высокой активности вируса герпеса человека четвертого типа, вызывающего нейромиостению. Впрочем, разладившийся энергообмен не гарантирует, что вирус герпеса не скрывается в печени, готовясь продвинуться к щитовидной железе и вызвать тиреоидит Хашимото и другие неврологические симптомы. Это также не проблема метаболизма. Вообще, врачи используют термин «метаболизм» тогда, когда пытаются скрыть, что не понимают протекающих в организме процессов. и Вот когда человек отлично катался на коньках, а потом стал замечать, что ему не хватает выносливости, это проблема энергообмена. Если изменить рацион питания и очистить печень и кровь, уровень энергии снова подскочит. Какую бы диету вы при этом ни выбрали, даже не совсем правильную, печень скажет вам большое спасибо. Темные круги под глазами. Темные круги под глазами могут появиться даже в детстве. Внимательные родители отведут ребенка к педиатру, и тот, вероятнее всего, скажет им, что так может проявляться аллергическая реакция, например, на глютен. Когда темные круги под глазами замечают у себя взрослые, они тоже задумываются о причине. Можно списать их на бессонную ночь, проведенную за работой, на бурную вечеринку, похмелье или процесс выздоровления от гриппа. Но почему они возникают в другое время? Человек замажет круги консилером, посетит спа-салон, налепит на глаза кружочки огурца и сделает обертывание с морскими водорослями, только проблемы это не решит. Ирония в том, что огурец и морские водоросли помогут, если их съесть. Конечно, при условии, что круги под глазами вызваны чем-то несерьезным, например, временной нехваткой воды из-за того, что человек съел какой-то токсичный продукт, поздно лег спать или перебрал мартини. Темные круги под глазами могут появиться даже от секса. И хотите, верьте, хотите нет, огуречные кружочки, приложенные к глазам, могут слегка улучшить ситуацию. Конечно, чтобы разобраться с проблемой на более глубоком уровне, потребуется нечто большее. Нужно пить огуречный сок, чтобы жидкость регулярно попадала в кровь, лимфу и печень, добавить в свой рацион красные водоросли, вывести из организма тяжелые металлы и другие ядовитые вещества и регулярно потреблять полезные и важные для здоровья микроэлементы. Темные круги под глазами, которые не проходят неделями, а то и месяцами, означают, что проблема кроется в печени. Дети тоже страдают от них. Поиски аллергии на глютен или заболеваний желудочно-кишечного тракта не принесут плодов, потому что этот симптом буквально кричит. Отравленная токсинами печень, которая не хватает жидкости, пускает по сосудам загрязненную кровь. Под глазами, где кожа тоньше, круги появляются, потому что кровь, которая там течет, бедна кислородом, и в ней содержится множество ядовитых веществ, как поглощенных нами, так и унаследованных от предков. В 28 главе я расскажу о том, что с возрастом детская печень перестает быть дряблой, и темные круги исчезают. Однако позже у многих взрослых людей печень снова становится дряблой, и тогда круги возвращаются. Это не значит, что печень барахлит, это значит, что она борется за сохранение баланса жидкости и защищает тело, обезвреживая столько токсинов, сколько может. Просто в определенный момент нагрузка на нее становится слишком велика, и некоторые токсины прорываются в кровь. Отсутствие темных кругов под глазами не означает отсутствие синдрома загрязненной крови. Есть разные виды токсинов и других неприятных веществ и микроорганизмов, которые я называю возбудителями заболеваний печени, и лишь некоторые из них вызывают темные круги под глазами. Дряблая, статичная и больная печень может стать источником целого коктейля возбудителей, из-за которых и появляются синяки под глазами. Один из источников проблем – лекарства. Даже если вы не принимаете их в данный момент, могло случиться так, что ваша печень накопила препараты, которые вы принимали несколько лет назад, и только сейчас выпустила их в кровоток. Токсичные тяжелые металлы и различные виды пестицидов могут вызвать долго не синяки под глазами и у детей, и у взрослых. Бензин и другие нефтехимические продукты, растворители и популярные средства бытовой химии также могут вызвать темные круги и даже западание глаз. В общем и целом, темные круги под глазами означают, что наша кровь загрязнена. Степень серьезности проблемы определяет баланс жидкости в организме. Правильное питье может очистить загрязненную кровь и улучшить состояние печени настолько, что темные круги под глазами исчезнут. Синдром Рейно. С синдромом Рейно сегодня живут многие. Среди его симптомов изменение цвета кожи, которое иногда сопровождается покалыванием и потерей чувствительности в конечностях. Это происходит из-за того, что токсичные вещества попадают из печени в кровоток, то есть из-за все того же синдрома загрязненной крови. Почему же тогда не все люди с хроническим обезвоживанием организма страдают синдромом Рейно? Потому что его вызывает особая разновидность возбудителей отходы жизнедеятельности вирусов. Хотя ядовитые вещества вроде ртути и других тяжелых металлов усиливают нагрузку на печень и помогают вирусам, чтобы заболеть синдромом Рейно, нужен вирус герпеса человека четвертого типа. Независимо от результатов анализов, у человека с синдромом Рейно этот вирус присутствует в организме. Хотя герпес четвертого типа чаще всего перемещается к щитовидной железе и выше, некоторая его часть остается в печени. Подробнее об алгоритмах противодействия вирусам, а также о побочных продуктах вируса герпеса четвертого типа, нейро- и дерматотоксинах можно прочесть в книге «Лечение щитовидной железы». Когда за счет движения по кровотоку эти отходы вируса, содержащие остатки токсичных тяжелых металлов, подбираются близко к коже, они изменяют ее пигментацию. Так появляются темные пятна, хорошо знакомые больным синдромом Рейно. Загустение и загрязнение крови, а также поражение печени вирусом создают проблемы с кровообращением, а дерма и нейротоксины вместе с другими возбудителями заболеваний возвращаются из печени в кровоток и стремятся осесть в местах, где циркуляция крови наименее интенсивна, то есть в пальцах рук и ног. И чем больше в крови ядовитых веществ, тем меньше в ней кислорода. Вот почему у кожи меняется оттенок. Покалывание и онемение может стать результатом неконтролируемого накопления нейротоксинов. Питание некоторых больных создает благоприятную среду для вируса, и тогда симптомы проявляются сильнее. Врачи говорят пациентам с синдромом Рейно, что это аутоиммунное заболевание, из-за которого организм выходит из строя. Но они должны знать правду. Это вирусная инфекция и патология печени, ведущая к загрязнению крови, которую можно очистить и вернуть организм в норму. Подагра. Загрязненная кровь и подагра связаны, как пугалое и кукурузное поле, как нож и кухня, как лошадь и повозка. Если с поля убрать пугало, половину кукурузы на нем быстро склюют птицы. Уберите из кухни все ножи, и вам придется есть обеды из микроволновки, потому что вы не сможете готовить сами. Оставьте повозку без лошади, и вы вместе со своей возлюбленной застрянете посреди холодной улицы. Что я имею в виду? Если ваша кровь чиста, у вас не будет подагры. Если предельно упростить, то подагра – это состояние, при котором суставы, чаще всего рук и ног, отекают и болят. Если анализы крови не выявляют антител, указывающих на ревматоидный артрит и нет видимых признаков остеоартрита, то врачи беспомощно разводят руками. Исторически сложилось, что доктора не любят диагноз подагра и вместо него ставят множество других неверных диагнозов. На сегодняшний день выявить подагру несложно, на нее указывают кристаллы в синовиальной жидкости суставов, которые вызывают воспаление. А некоторым докторам не нужно даже видеть эти кристаллы, чтобы методом исключения понять, что у пациента именно подагра. Что же это за болезнь? Если бы медицина работала должным образом, то в кабинете врача вам сказали бы, похоже, у вас патология печени. В ваших суставах мы нашли кристаллы, которые образуются из-за отложения большого количества мочевой кислоты. Они сигнализируют о том, что печень не справляется с функцией фильтра, и за это расплачиваются почки. Ваша кровь загустела и переполнилась токсичными веществами, которые могут скапливаться в любых частях организма. Суставы – одно из таких мест, поскольку в суставах конечностей кровь циркулирует наименее интенсивно. Так что проблемы у вас на самом деле не с суставами, а с печенью. Когда человеку диагностируют подагру, ему нужно проверить печень. Врачи озадачивают то, что у определенного числа пациентов с симптомами подагры в суставах нет кристаллов. Это потому, что вовсе не кристаллы вызывают подагру и боли. Копать нужно глубже. Нарушения работы печени не означают появление кристаллов, но появление кристаллов автоматически означает нарушение работы печени. Отложение солей — лишь одна из проблем, которые можно обнаружить при разгребании этой мусорной кучи, и иногда их там нет и вовсе, зато есть великое множество других неприятностей. Если бы исследователи поняли, что за грязь попадает к нам в кровь, они пришли бы в замешательство. Тогда они сказали бы, возможно, дело не в кристаллах, только посмотрите на эти ядовитые отходы, Тут и оксиды тяжелых металлов, и продукты нефтепереработки из лекарственных препаратов, и нейротоксины, и прочие отходы жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов, которые живут в печени. Они поняли бы, как важно изучать токсины. Когда весь этот хлам доходит до конечностей, он скапливается внутри, поскольку он тяжелый и не может вернуться в кровоток. Из-за дряблости печени венозная кровь течет слабее и медленнее, чем артериальная. Если у вас в суставах есть соли, мочевой кислоты или кристаллы кальция, указывающие на псевдоподагру, или кристаллов у вас нет, но есть остальные симптомы подагры, вот что вы должны услышать от врача. Это вирусное воспаление суставов. Вирусы очень любят жить внутри нашей печени. Они производят множество токсичных отходов, которые дают еще большую нагрузку на печень. Она не справляется со своей работой, так что многим вирусам удается вырваться из нее и дойти до суставов, вызывая боль и воспаление. Хотя мы не нашли в вашей крови антител, вы страдаете одной из форм ревматоидного артрита. Вирус герпеса человека четвертого типа селится в печени, переполненной возбудителями заболеваний, а потом направляется в суставы. У многих людей, которым диагностируют ревматоидный артрит из-за антител в крови, в суставах есть и кристаллы солей мочевой кислоты, но врачи не обращают на них внимания. Если же они не находят антител, то называют это состояние подагрой. Классический случай игнорирования фактов. Столку сбивает еще один симптом подагры. Отеки конечностей или задержка жидкости в области рук, ступней, колен и даже локтей. В этих местах могут появиться болезненные ощущения, и они не зависят от наличия кристаллов. Если врачи убедятся в том, что сердце и почки пациента работают нормально, они объявят происхождение отека неясным. А ведь дело в нарушении лимфатической циркуляции из-за инертности и нарушения функций печени, вследствие чего задержка лимфатической жидкости оказывает давление на нервные окончания в разных частях организма. Однако, если анализы не показывают повышение уровня фермента в печени, врачи не бьют тревогу и исключают патологию печени из возможных диагнозов. Есть еще один интересный факт, связанный с подагрой. Часто больные ею люди страдают от диабета. Никто не знает о причинах этой связи, и тем не менее это не совпадение. Из 15 главы вы узнаете, что диабет – нечто большее, нежели проблема поджелудочной железы, и что немалую роль здесь играет печень. Если бы врачи знали правду о подагре и диабете, сложили бы 2,2, ,2, то поняли бы, что проблемы печени связаны между собой. Им просто необходимо выяснить, как действуют вирусы и токсины, и как ядовитые вещества попадают в кровь. Это значительно расширит границы медицинской науки. Людям с подагрой следует воздерживаться от тяжелых белков и жиров. Чем более дряблой становится их печень, тем тяжелее проявляются симптомы. Это не имеет никакого отношения к здоровому питанию, мы говорим исключительно о диете, необходимой больному человеку для того, чтобы вылечиться. Снижение количества белков и жиров в рационе приносит таким пациентам облегчение, поскольку печень получает возможность восстановиться и очистить кровь. Если в суставах были кристаллы кальция или солей мочевой кислоты, их станет меньше, а симптомы подагры начнут исчезать. Нам пора посмотреть на проблему под другим углом и начать рассматривать кристаллы как предупреждающий знак. Современные ученые словно медленно плетутся на машине сквозь туман и видят только знак с оленем, переходящим дорогу. Если туман слегка рассеется, проступят и другие знаки. Снижение скорости, остановка, ограничение скорости, объезд, одностороннее движение, въезд запрещен, тупик, сужение дороги, строительные работы, поворот с плохим обзором, обгон поездов, маршрут эвакуации и многие другие, которые помогут им ориентироваться в пути. Варикозное расширение вен. Когда люди страдают от звездочек на ногах или варикозного расширения вен, Частенько они саркастически благодарят за это своих предков. Они помнят, что у их родственников проступали вены на ступнях, лодыжках, ногах, часто на икрах, на теле или руках, и считают, что эта болезнь обусловлена генетически. На самом деле нет. Врачу или пластическому хирургу, к которому люди приходят, чтобы прижечь варикозные вены, следовало бы сразу проверять пациентов на патологию печени. Иллюзия наследования варикоза возникает потому, что возбудители болезней печени передаются по наследству от родителей к детям, и потому из поколения в поколение у людей набухают вены. В одной и той же семье в печени скапливаются одни и те же токсины, загрязняя кровь. И помните, что при загрязненной крови и проблемах с печенью именно варикоза у вас может и не быть. В 36 главе я расскажу о множестве факторов засорения печени. Это целый коктейль токсинов, У каждого человека свой. У пациента с варикозным расширением вен в крови хронически не хватает жидкости, и с годами она все больше густеет. Врачи и медсестры рассказывают о случаях, когда у пациентов кровь была настолько густой, что когда они вытаскивали из вены иглу, кровь тянулась следом, как патока или нитки пряжи. Это крайнее проявление хронического загустения крови. Но даже когда до этого не доходит, это не значит, что кровь не загустела. Давайте кое-что уточним. Здесь и в других разделах главы мы не говорим о тромбоцитарных расстройствах и не разбираем ситуации, когда в сосудах образуются тромбы или же недостаток тромбоцитов вызывает кровотечение из ран. Это серьезная тема, заслуживающая внимания, и она требует отдельного разговора. Здесь я скажу лишь, что проблемы с тромбоцитами означают наличие вирусной инфекции в печени или селезенке. Загустевшая кровь, о которой мы говорим, стала такой из-за хронического обезвоживания и забитой токсинами печени. Если каждый день съедать на завтрак, обед и ужин пищу с высоким содержанием жира, можно прийти к загустению крови. Это состояние создает высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так что организму приходится приспосабливаться. Он понимает, что вязкая кровь течет медленнее, чем должна, и что ее движение по венам и артериям в конечном итоге будет затруднено. Но так происходит не все время. Бывают моменты, когда уровень стресса у нас снижается, мы больше заботимся о себе и поддерживаем баланс жидкости в организме, пусть даже и неосознанно. На некоторое время кровь разжижается и течет ровно. Затем мы снова мало пьем, в кровоток из печени выбрасываются новые токсины, и кровь снова загустевает. Когда густеет кровь, кровеносные сосуды немного сужаются, потому что вода естественным образом их расширяет. Вот еще один повод поддерживать баланс жидкости в организме. Это предотвращает сужение вен. Сердце начинает работать интенсивнее, чтобы принести отравленную токсинами обезвоженную кровь от нижних конечностей, и из-за такого усиленного всасывания стенки сосудов сжимаются, отчего кровь течет еще медленнее. Сердце начинает работать на полную мощность, что приводит мозг в боевую готовность. Чтобы снизить нагрузку на сердце, мозг отдает команду на усиление кровотока. В ответ на это определенные белки, ферменты и гормоны, которые медицинская наука еще не открыла, начинают расширять протоки для крови. Это растягивание уже существующих вен и рост новых превращается в мутацию кровеносных сосудов. Так появляются венозные звездочки. К сожалению, эти меры не избавляют от проблемы, а лишь сигнализируют о том, что человеку стоит сменить образ жизни и очистить свою кровь и печень от токсинов. Когда это произойдет, новые венозные звездочки перестанут появляться, а старые со временем уменьшатся. Воспаление. Воспаление может возникнуть по двум различным причинам или их совокупности. Первое — повреждение. Если вы поскользнетесь на льду, ударитесь на спортивной тренировке или с вами произойдет несчастный случай, ваш организм отреагирует на это воспалением. Вторая причина воспалительного процесса – проникновение инородного тела и последующее заражение. Неважно, что вам скажут врачи, это две единственные причины, по которым возникает воспаление. Есть мнение, что хроническое воспаление – это результат аутоиммунной реакции. Просто инструменты современной медицины не способны выявить все вирусы, например, вирус герпеса 4 или шестого типа, и бактерии, например, стриптокок, которые живут в организме. Эти пришельцы часто нарушают структуру ткани и вполне могут служить источником воспалительного процесса. Организм никогда не атакует самого себя. Все антитела, даже аутоиммунные, на самом деле созданы, чтобы напасть на возбудителя заболевания и попытаться восстановить и исцелить ткань, поврежденную им. Как я уже неоднократно говорил, в печени хранится уйма возбудителей заболеваний, в основном вирусы и ядовитые вещества, которыми они питаются. В свою очередь вирусы выделяют собственные отходы, например нейротоксины, которые поражают нервы и способствуют развитию воспаления. Да и сами вирусы могут покидать печень и поражать различные органы тела. Например, вирус герпеса четвертого типа часто поражает щитовидную железу, из-за чего она воспаляется. Это заболевание известно так же как тиреоэдит хошимото. Кроме того, вирусные клетки атакуют слабые места, например, старую рану, и тогда она вдруг начинает болеть без видимой причины. Допустим, вы сильно ушибли колено, и оно отекло. Вы схватили пакет со льдом, чтобы остановить воспаление, и это помогло. Если воспаление хроническое, организм пытается постепенно свести его на нет. Если вы помогаете ему, едите полезные продукты и принимаете биодобавки, ваш организм крепнет, и вы замечаете некоторое улучшение. Возможность вылечить воспаление с помощью правильного питания и биодобавок стала откровением для множества врачей совсем недавно. Сейчас они исследуют это явление, пишут книги и распространяют это знание как свет божественной истины. Это здорово. Я одобряю их инициативу, но вам нужно знать, гарантии, что воспаление никогда не вернется, нет. Все открытия медиков – лишь блуждание по поверхности. Верхушка айсберга. Здоровое питание и биодобавки не лечат воспаление напрямую. Они очищают печень и кровь. Это уменьшает питательную среду вирусов и бактерий. Возбудителем заболеваний становится не сладко, а потому они уже не так активно атакуют вас. Выберите любую диету, даже не такую уж и здоровую, и воспаление уменьшится просто потому, что возбудители заболеваний потеряют часть своей любимой пищи. Также диета немного разгружает печень, и она успевает очистить кровь. Чем гуще и грязнее кровь, тем сильнее воспаление. Чем кровь чище, тем воспаление слабее. Отказ от глютена – популярное правило многих противовоспалительных диет, поскольку считается, что он вызывает воспаление. На самом же деле глютен – одно из любимых питательных веществ-патогенов. Медицина об этом не знает, поскольку ученые не верят в то, что возбудители заболеваний вообще питаются чем-либо. О питательной среде возбудителей заболеваний можно прослушать в 36 главе. Чтобы добиться настоящего излечения и докопаться до корней хронического воспаления, прочитайте 38 главу этой книги, а об алгоритмах борьбы с вирусами и бактериями можно узнать из книги «Взгляд внутрь болезни». Бессонница Есть множество причин бессонницы. Для нас сейчас важен тот факт, что в основе большей части расстройств сна лежит синдром загрязненной крови. Даже если лично вы плохо спите по другой причине, больная, перегруженная чрезмерным сопротивлением печень только ухудшает ситуацию. На сон влияют сразу несколько аспектов синдрома загрязненной крови. В первую очередь это отравляющие вещества. Когда в крови текут остатки токсичных тяжелых металлов, окисляющихся в организме, продукты вирусного загрязнения, здесь я имею в виду отходы их жизнедеятельности и нейротоксины, пестициды и другие опасные химические соединения, весь этот мусор попадает в мозг, чья продуктивная работа необходима для спокойного сна по ночам. Печень можно сравнить с перегруженной машиной, которая ревет, трясется и гудит. Или представьте себе, что вы скачете на злой, встревоженной или испуганной лошади. Ровно ехать не выйдет. Печень работает круглосуточно. Пока мы спим, она просыпается, обычно весьма раздраженной, и начинает трудиться. А утром мы выводим через кишечник или мочевой пузырь все, что она собрала за ночь. Начало работы печени может сопровождаться легким спазмом, в момент которого ядовитые вещества получают шанс высвободиться в кровь, загрязнив ее еще больше. Даже если вы не чувствуете самого спазма, бульканье и шумы в печени создают достаточно дискомфорта для организма, чтобы разбудить вас в первые полуночные часы. Добавьте к этому дискомфорт мозга из-за токсичных веществ в крови, воспаление печени, тревогу и скрытое посттравматическое стрессовое расстройство из-за прошлых бесплодных попыток уснуть, а также храп партнера или шум на улице. Вот вам и отличный повод для бессонницы. Следите за здоровьем своей печени, поддерживайте оптимальный баланс жидкости в организме и избавьтесь от синдрома загрязненной крови. Тогда у вас появится шанс на спокойный сон, и вы будете засыпать легко и приятно. Целебный колодец. В следующих главах я расскажу больше о том, как загрязненная кровь влияет на нашу жизнь, как люди доводят себя до болезней, а свою печень до потери способности к нейтрализации. В Ирландии есть знаменитый целебный колодец. Сотни лет люди приезжают туда, чтобы испить его крайне активной целебной воды в самом живительном ее виде. Это грунтовая вода из глубоких подпочвенных слоев, обладающих нейтрализующим зарядом. Если бросить в колодец мусор, то вода окажется настолько сильной, что нейтрализует его. Но чем больше мусора и токсичных химических соединений, тем слабее будет способность к нейтрализации, А потом она и вовсе сойдет на нет. В колодце останется вода, но она будет мертвой. Пусть даже мы не сможем измерить степень ее загрязнения, как сейчас не можем измерить ее целительную силу. Именно от этого омертвения я пытаюсь спасти реку вашей крови, а для этого необходимо поддерживать исцеляющие, подпитывающие и нейтрализующие свойства вашей печени. Узнать, как спасти печень от отравления, значит научиться спасать ее от грязной и зараженной крови. Это одна из самых главных линий защиты в вашей жизни.